Глава 22. В помещичьем доме. Время завтрака было самым приятным временем в Холм-Окси, когда общество собиралось в большой светлой столовой и вело спокойную беседу о разных предметах. Говорили о погоде, о собаках, о лошадях, о соседях, о партиях в крокет и даже о литературе. В июле в Холм-Окси собиралось избранное общество, приезжали гости из Лондона, утомлённые лондонским сезоном. Динанты никогда не переезжали в Лондон на время сезона. Они редко проводили там больше двух недель и предпочитали жизнь в деревне. Даже Антония после своего первого сезона в Лондоне, когда её начали вывозить, настаивала на скорейшем возвращении домой и объявила, что лондонские балы это скучная вещь. Когда Шелтон вернулся из своего путешествия, сезон только что начался. В Холм-Окс постоянно приезжали гости. Все были утомлены и рады были отдохнуть на свежем воздухе. Старинные спальни наверху, наполненные запахом цветов, теперь постоянно были заняты приезжими. К каждому из этих гостей в отдельности Шелтон относился симпатично, но когда все собирались вместе, то он неизменно чувствовал склонность наблюдать и критиковать их. Но благодаря своей обычной любезности и боязни обратить на себя внимание, он не вызывал ни в каком подозрении и оставался по наружности таким же благовоспитанным и скромным человеком, каким он всегда казался, сохраняя свои суждения про себя. Он разделил всех гостей, приезжающих в Холм-Окс, на две категории: Одни принимали вещи как они есть, без всяких сомнений и ропота, другие относились к ним с насмешливой весёлостью. Но в вопросах морали они, по-видимому, принимали установленный кодекс без малейшей критики. Шелтон немедленно почувствовал, что если бы он стал высказывать свой личный взгляд на этот счёт, то не только вызвал бы удивление, но оказался бы до некоторой степени чуждым тому обществу, которому принадлежал. Он знал, что на такие вопросы наложен запрет, и светские разговоры должны вестись в мягком, шутливом тоне, свойственном, благовоспитанным людям. Однако Шелтону, несмотря на его воспитание, такой тон никогда не удавался, и его неспособность попасть в тон обществу делала его немного подозрительным в глазах светских людей, собиравшихся у денантов. Он впервые ясно почувствовал это, и у него самого возникло сомнение, может ли он оставаться джентльменом в глазах общества, страдая такой болезненной страстью, доискиваться корней вещей, анализировать поступки и заглядывать в душу людей. С точки зрения светского круга это было недопустимо. Один из гостей по имени Эджбастон, очень изящный господин с прекрасными манерами, но производивший на Шелтона впечатление полнейшего ничтожества, однажды смутил его своим замечанием. говорили о каком-то неизвестном Шелтону лице, и Эджбастон небрежно сказал про него: "Это плохо воспитанный малый, он сам хорошенько не знает, что ему нужно". У Шелтона внезапно возникло подозрение, что такое же мнение он, наверное, высказывает и о нём. Всё здесь, по-видимому, было классифицировано, взвешено и оценено надлежащим образом. Например, британец оценивался выше всякого другого человека, кто бы он ни был, прежде всего англичанин, а потом уже человек. приезде всего жена, а потом женщина такие вещи или обстоятельства жизни, с которыми эти люди не могли быть знакомы по личному опыту, вызывали у них только любопытство или же явное осуждение но во всём и всегда соблюдались строжайшим образом принципы высших классов нервное состояние в котором находился шэлтон значительно усиливало его восприимчивость и то ж что прежде проходило незамеченным для него производило на него теперь глубокое впечатление Он никогда не обращал внимания раньше на тон, которым мужчины говорили о женщинах вообще. Это не был враждебный или презрительный тон, а лишь слегка насмешливый, но он допускался лишь в разговоре о других женщинах, а не о своих жёнах, матерях или сёстрах. Раздумывая об этом, Шелтон пришёл к заключению, что в высших классах каждый мужчина считал священной только свою собственность и разрешал себе защищать свой остроумие лишь по адресу других женщин. Точно так же Шелтона впервые поразило и отношение этого круга к происходящей войне. Её суждали с точки зрения интересов своего класса, от того, что Джек и Питер такие-то были убиты, а бедный Тэнди такой-то потерял руку. Человечество вообще и страна совершенно не принимались в расчёт, а только одни высшие классы. Дальше горизонта своих собственных владений, по-видимому, никто из них не заглядывал. Однажды поздно вечером, когда прекратилась игра на бильярде, и музыка и дамы удалились в свои комнаты, Шелтон вернулся в курительную комнату и уселся в одно из свободных больших кресел, стоявших полукругом у камина, который топился даже летом. Он только что попрощался с Антонией и был полон мыслями о ней, поэтому не сразу обратил внимание на общество, собравшееся в этой комнате, наполненной табачным дымом. Его сосед вывел его из задумчивости, поставив со звоном свой пустой стакан на стол позади него и снова опустившись в кресло. Шелтон тогда заметил, что мужчины полулежали в креслах, запрокинув головы и вытянув ноги. Со стаканами вина в руках и держав в зубах сигары, они разговаривали о лучших отелях в разных европейских городах, где можно найти полнейший комфорт. Толстяк, сидевший рядом с Шелтоном, назвал какой-то отель, где, по его словам, можно было пользоваться турецкими банями, не платя за это отдельно. Но если вы желаете пользоваться турецкими банями, то советую вам поехать в Будапешт. Там они великолепны, вмешался в разговор высокий молодой человек, только что вошедший в комнату. Вот уж нет, возразил ему другой. Мне рассказывал один мой знакомый, что бани в Будапеште ничто в сравнении с банями в Софии. пустяки, объявил Толстяк. Если уж говорить правду, то ничто не может сравниться с Багдадом. Все были заинтересованы вопросом, может или не может что-нибудь сравниться с Багдадом в этом отношении. Шелтон не мог принять участие в этом разговоре и чувствовал себя таким ничтожным, потому что совсем не знал тех мест, о которых каждый из присутствующих рассказывал с таким восторгом, уснащаяя свой рассказ весёлыми анекдотами. Вы. Шелтон совсем не умел рассказывать анекдотов и поэтому не мог заслужить название славного малого, весельчака и спортсмена. А вы были когда-нибудь в Багдаде? робко спросил он своего соседа толстяка. Но тот даже не ответил ему, а принялся рассказывать какой-то необыкновенный анекдот, вызвавший громкий смех присутствующих. За исключением Антони, с которым он постоянно искал встреч, Шелтон очень мало виделся с дамами, гостившими в Холм-Окси. Согласно принятому обычаю в английских поместьях, мужчины и женщины, насколько возможно, избегали друг друга. Они встречались за столом или за игрой в крокет или теннис, в другое же время держались по-восточному, совершенно особняком. Однажды Шелтон, отыскивая Антонию, вошёл в маленькую гостиную, где собрались дамы, и, по-видимому, вели какой-то спор. Шелтон хотел скромно удалиться, но ему показалось это неловким, так как всем стало бы ясно, что он искал тут только свою невесту, поэтому он сел в стороне и стал слушать. Тётушка Шарлотта сидела у окна в низеньком кресле и что-то вышивала шелками, слушая, по-видимому, с большим вниманием какую-то даму, стоявшую с книгой в руках и точно произносившую проповедь. Вид у неё был решительный, и в глазах светилась почти фантастическая вера в справедливость своих суждений. Одета она была с намеренной простотой, точно желая этим показать, что ей нет никакого дела до мнения других. "Мне решительно всё равно, что они говорили вам", сказала она, "но я вынесла на основании своего опыта заключение, что лучше всего обращаться с бедными как с детьми". Леди, сидевшая с газетой в руках, повернулась к говорившей, зашуршав своими шёлковыми юбками. "Я нахожу, что бедные необыкновенно занимательные люди", сказала она, улыбаясь, причём голос её зазвучал как-то особенно резко. Сибилла Денант, сидевшая на софе, разразилась весёлым серебристым смехом и, заметив Шелтона, скромно сидевшего в углу, обратилась к нему: "А, вот и Тик. Ну, Тик, скажите ваше мнение о бедных?" Шелтон оглянулся с измешательством. Пожилые дамы посмотрели на него, и в их взгляде он прочёл полное пренебрежение. Ну что может сказать этот молодой человек, казалось, говорили они. Каких дельных замечаний можно ожидать от него? Мнения о бедных, проговорил он с измешательством. У меня нет никакого мнения о них. Дама, стоявшая с книгой в руках, фамилия которой была миссис Маток, взглянула с усмешкой на даму, читавшую Times, и сказала: Быть может, это от того, что вы не имели с ними так много дела, как леди Пенингтон в Лондоне. Леди Пенингтон только зашуршала шёлковым платьем в ответ. "О, миссис Матток, расскажите нам про лондонские трущобы", восклицала Сибилла. "Должно быть, это приинтересно. Здесь так смертельно скучно. Ничего тут мы не видим, кроме фланелевых юбочек, которые мы шьём для них. Милая моя", обратилась к ней миссис Матток. "Бедные совсем не таковы, какими вы их себе представляете". «Нет, знаете ли, я думаю, что они вообще славные», вдруг вмешалась тетка Шарлотта, поднимая голову над своим вышиванием. «Вы так думаете?» – резко ответила миссис Матток. «Я же нахожу, что они только ропщут и больше ничего». «На меня они не ропщут, они чрезвычайно милы со мной», сказала леди Боннингтон и посмотрела на Шелтона с злобной улыбкой. Он не мог удержаться от мысли, что нужно оплатать сверхчеловеческим мужеством для того, чтобы осмелиться раптать в присутствии этой богатой, деспотической особы. Это самые неблагодарные люди на свете, возразила миссис Маток. Так-то зачем же вы идёте к ним? подумал Шелтон, но миссис Маток продолжала, точно отвечая на его мысль. Мы должны делать добро, должны исполнять свой долг. Но что касается благодарности, леди Бэрингтон заметила, саркастически усмехаясь. Бедняки, им приходится столько выносить, а маленькие дети, ведь это так трогательно, проговорила тётка Шарлотта с пылающими щеками и заблестевшими глазами. Дети, о, разумеется, отвечала миссис Маток. Я просто выхожу из терпения всякий раз, в виде до какой степени они заброшены. У нас ведь принято сентиментальничать, когда дело касается бедных. Леди Бингтон опять зашурчала шёлками. Шэлтон взглянул на её великолепную фигуру, самоуверенный профиль, взбитые чёрные волосы, подёрнутые серебряными нитями, но сверкающие рубины и бриллианты массивного золотого браслета, охватывающего кисть руки, державшей таймс, и у него мелькнула мысль, что её, пожалуй, не назовёшь сентиментальной. Я знаю, что бедные не всегда уж так нуждаются, но они никогда не бывают довольны, продолжала миссис Матток. Её добродушное лицо, покрытое мелкой сетью морщин, выразило искреннее огорчение. Ведь все её самые лучшие намерения, исходившие из глубины её доброго сердца, оказывались бесплодными благодаря непрактичным и недовольным бедным, и это в самом деле угнетало её. Делайте что хотите, сказала она с горечью. Удовлетворить вы их ничем не можете. Они или злобствуют на то, что им оказывается помощь, или же принимают эту помощь, но никогда не поблагодарят вас за неё. О, прошептала тётка Шарлота. Как это нехорошо. В душе Шелтона всё усиливалось неприязненные чувства, заставившие его наконец резко сказать: "Я поступил бы точно так же, будь я на их месте". Миссис Матток окинул его взором, а леди Бэнингтон уставившись глазами в таймс извиня браслетами, проговорила: "Мы должны были бы поставить себя на их место". Шелтон не мог удержаться от улыбки, представив себе леди Беннингтон на месте какого-нибудь бедняка. "О, я всегда ставлю себя на их место", воскликнула миссис Маток. "Я отлично понимаю их чувства, однако неблагодарность всё же отталкивающая черта". Они просто не в состоянии вообразить себя на вашем месте, проговорил Шелтон, и почувствовав внезапный прилив храбрости, окинул комнату испытующим взором. Да, на всем здесь лежал отпечаток спокойного довольства, и ничто не переходило раз установленные рамки. Обстановка этой комнаты, каждая картинка, каждый предмет, каждая дама, сидящая в ней, все это соответствовало установленным образцам. Совершенно отличаясь друг от друга, все тут казались одинаковыми. Точно произведения искусства на некоторых выставках, пропитанные одним и тем же духом и сделанные по одному шаблону, согласно указаниям какого-нибудь одного оригинального ума. И комната эта, как оказалось, шелтону вполне подходила к сидящим в ней людям, не допускающим крайности ни в работе, ни в манерах, ни в разговоре, ни во внешности, ни даже в теории. Нарушение этого правила было бы почти равносильно преступлению.